Глава 57 Стоя на тротуаре перед зданием депозитарного банка Цюриха, лейтенант Калле недоумевал. Отчего Фаш все не едет с ордером на обыск? Эти хитрые банкиры наверняка что-то скрывают. Они подтвердили, что Лэндон и Неве приезжали сюда чуть раньше этой же ночью, но затем им якобы дали отворот-поворот, потому как у них не оказалось соответствующих документов. Так почему бы им не впустить нас, чтобы мы могли проверить? Тут вдруг у Коле заверещал мобильник. Звонили с командного пункта, временно расположившегося в Лувре. Ну что? Получили наконец ордер? Раздраженно спросил Коле. Забудьте о банке, лейтенант, ответил агент. Мы только что получили наводку. Точно знаем, где скрывается Лэнгдон снег. Коле присел на капот своего автомобиля. «Шутите?» «У меня есть адрес. Это под Парижем, недалеко от Версаля». «Капитан Фаш знает?» «Еще нет». Он говорит по телефону. Очень важный звонок. «Тогда я выезжаю. Передайте, чтобы позвонил мне, как только освободиться». Колле записал адрес и вскочил в машину. Уже отъезжая от банка, он вдруг спохватился, что забыл спросить, кто именно передал судебной полиции информацию о местонахождении Лэнгдона. Впрочем, не так уж это теперь и важно. Калле радовался выпавшей ему возможностью загладить прежние ошибки. Он собирался произвести самый профессиональный арест за все время карьеры. По рации он связался с пятью сопровождавшими его машинами. «Сирена не включать, ребята! Лэнгдон не должен знать, что мы на подходе!» В пятидесяти километрах от этого места черная «Ауди» съехала с проселочной дороги я остановилась в тени деревьев у края поля. Сайлос вышел из машины и заглянул в щель между металлическими прутями. Большой участок земли был обнесен высокой изгородью. Он долго смотрел на освещенный луной склон горы, на котором виднелся замок. Окна на нижнем этаже были освещены. «Странно для такого позднего часа», — подумал Сайлос и улыбнулся. Информация, которую дал ему учитель, подтверждалась. «Я не уйду из этого дома без угольного камня», — поклялся он. «Я не подведу епископа и учителя». Проверив свой тринадцатизарядный пистолет-автомат, Сайлос просунул его сквозь прутья решетки. Пистолет мягко упал в высокую густую траву. Затем, подобрав полы сутаны, Сайлос ухватился за прутья и полез через изгородь, пыхтя и отдуваясь, мешком плюхнулся на землю по другую сторону. Не обращая внимания на резкую боль от впившейся в ляжку подвязки с шипами, Сайлос подобрал оружие и двинулся к дому по поросшему травой склону.